Глава 8 Город принимает римскую культуру, а евреи начинают решать непростой вопрос. Кто они, европейцы или азиаты? Эпиграф. Не станет нынешнего просторного жития. Что же делать? Не так живи, как хочется, а как Господь благословит. Мельников в лесах. В 64 году до нашей эры одрехлевшая селевкидская Сирия была присоединена к набирающей мощь Римской империи. Юлию Цезареву было 46 лет. До этого римляне захватили Крит. Они уже пережили свою гражданскую войну и уже успели подавить восстание Спиртака. Вмешательство римлян в дела Иудеи стало лишь вопросом времени. Воспользовавшись войной за престолонаследие, вспыхнувшей после смерти царицы Соломея Александры, войска римлян под предводительством Помпея в 63 году до нашей эры подошли к Иерусалиму. Помпей делил власть с Цезарем, и никто в тот момент не знал, кому в конечном счете вся власть достанется. Приверженцы старшего сына Соломеи, Геркана II Иоханнана, открыли перед Помпеем городские ворота. Однако на Храмовой горе римляне натолкнулись на ожесточенное сопротивление брата гиркана II Аристабула, последнего независимого царя из династии Хасманеев. Как раз в этот момент отчаянный Аристабул изжег мост между верхним городом и Храмовой горой. Основной Лагерь войск Помпея находился точно у северо-восточного угла стены современного нам старого города, недалеко от музея Рокфеллера нынешнего. Город был разделен, как мы помним, стенами на три части. Верхний город, Храмова гора и град Давидов. Верхний город сдался без боя, но две остальные части встали твердо. После трехмесячной осады Римляне ворвались в храм со стороны северных ворот Тадии. Помпей вошел в святая святых, однако храмовые сокровища остались в неприкосновенности. Лассальная зависимость от Рима была лучше полного истребления. Но годы правления родной хашманейской династии кончились безвозвратно. С помощью Рима и после кровавой борьбы Ирод, сын Идумея Антипатра, захватил Иерусалим и стал царем евреев. Религия вновь оказалась единственным спасательным кругом для многострадального еврейского народа. Хорошо жить не получается, но по крайней мере можно стараться хорошо служить Господу. Почти вся ранняя история Иерусалима, как мы почувствовали из первых глав нашей книги, базируется лишь на трех основных источниках – Танахе, Флавии и археологии. В греческий период, и особенно в римский, количество письменных источников по истории города начинает, наконец, увеличиваться. Так, к Флавию добавляются римские первоисточники, главнейшим из них которых является, конечно, история Корнелия Тацита. В отличие от Геродота, римский историк был более аккуратен со своими источниками и не позволял всяким легендам и непроверенным слухам вторгаться в текст его писание Его история появилась около 117 года нашей эры, то есть спустя 180 лет после описываемых событий. О покорении Помпеем и Иерусалима Тацит писал так. History 5 том 1.13. 9.1. Из римлян первым покорил Иудею гней Помпей, и по праву победителя вступил в храм. Тогда все узнали, что внутри нет никаких изображений богов, в святилище нет ничего, а тайные святыни пусты. Стены иерусалим были срыты, святилище осталось. Вскоре у нас началась гражданская война, и когда восточные провинции перешли к Марку Антонию, Иудею захватил парфянский царь Паакорр. Публи-Вентидий убил его и оттеснил Парфян зайфрат Ифрат, а Гай-Созий привел иудеев к покорности. Тацит, однако, не понимал и не мог понять, что с точки зрения любого еврея страшное преступление было совершено по отношению к храму. святую святых, которого прежде никто не входил и которую прежде никто не видел. Помпей и многие вместе с ним римляне, не евреи, вошли внутрь и увидели то, что заповедано было видеть всем людям, кроме первосвященников. В Иудейской войне Иосиф Флавий подчеркивает, что ни одна из бед того времени не поразила еврейский народ так глубоко, как то, что святое место, скрытое ранее от всех взоров, предстало глазам чужеземцам жителей Иерусалима были глубоко уязвлены. А что делать против силы? В результате навязанного Помпеем политического урегулирования Иерусалим перестал быть столицей обширного независимого государства, а превратился в административный центр римского протектората, занимавшего лишь часть территорий хсмонейского царства. В 40 году до нашей эры Иерусалим был захвачен с помощью парфян сыном Аристабула, Антигоном вторым который не изложил назначенного римляне римлянами правителя Геркана II. Спустя три года город был осажден и взят римским наместником Иудеи при Геркане II Иродом, сыном, перешедшего в иудаизм, правителя соседней Идумеи. Снова разрушение. Этот Ирод, столь известная в истории Иерусалима личность, смог вовремя и правильно понять, что главная сила на Средиземном море сейчас – это Рим, а не Парфяне или кто там еще. Он умелыми интригами заручился римской поддержкой и привел римские войска под стены города. Штурм Иерусалима сопровождался грабежом и изней. И Ирадовструу дому удалось спасти город и храм от полного разрушения римскими легионерами.